Безмолвное житие Ближайшая цель молитвенного подвига – исихия, то есть внутреннее безмолвие, умный покой. Исихия от греческого «исихия» – тишина, покой, отрешенность. В православной аскетике соответствует понятию «безмолвие ума» и означает состояние умственной тишины при отсутствии превходящих помыслов. Только такой ум поддается полному очищению, и только очищенные умы сердца могут быть преображены и обожены. Все усилия на этом пути, весь труд покаяния и обретения молитвы сводятся к трезвению, к борьбе с помыслами и с действием нашего воображения, которое дьявол использует как главное оружие. А основным оружием с нашей стороны является опять-таки исихия. Это понятие, помимо умного покоя, составляющего цель подвижника, подразумевает еще и затвор как способ достижения этой цели. Ради достижения внутренней тишины надо правильно обустроить жизнь внешнюю. Для этого необходимо создать, так сказать, двойной затвор. Во-первых, положите перст на уста. Книга Иова, глава 21, стих 5. То есть нужно создать тишину на выходе, затворить свои уста в молчании, стараясь свести до минимума все разговоры. Во-вторых, требуется обеспечить тишину на входе, затворить свои внешние чувства, максимально ограничив приток всевозможных внешних впечатлений. В принципе, существует три уровня затворенности, три степени удаления от мира и углубления в Исихию. Это уединенная жизнь в миру, уход от мира в общежительный монастырь, наконец, скид и пустыня. Умное делание становится возможным только при этих условиях. Если монашеский путь по своему определению уже подразумевает наличие таких условий, то миренину приходится обустраиваться самостоятельно, находить подходящую работу, соответствующую организовывать частную жизнь. И, конечно, уединенность в миру может иметь различные формы и степени. Внешние условия должны содействовать безмолвию внутреннему, а по сути своей это все тот же подвиг странника. Храни молчание и от всех устраняйся, что и есть истинное странничество. Так и держи себя в чувстве и в отношениях к другим, подобно чуждому страннику, да тихое и безмолвное житие поживем». Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 2. Задача – устраниться духом от мира, телом оставаясь в миру. Напряженность городской жизни, озабоченность служебными и семейными делами могут быть преодолены внутренним усилием когда человек в любой ситуации старается утихомирить бурление помыслов, сосредотачивается на хранении невозмутимого сердечного покоя. Удается это при постоянных попытках углубления в умную Иисусову молитву. Уединение человека в самом себе не может совершиться иначе, как при посредстве внимательной молитвы, преимущественно же молитвы Иисусовой. Когда начинается действие умной молитвы, то само собой является желание молчания и уединения. Тот, у кого в сердце имя Иисуса Христа, не говорит пышных слов и не повторяет одного и того же дважды. Постепенно в сердце рождается безмолвное звучание молитвы. И вот оно-то своей тишиной угошает мысленный шум. Тогда ум уже сам приникает к сердцу, сам собой вслушивается в молитвенное чувство. Тогда сами собой смыкаются и уста. Человек уже говорить не хочет. Ему не нужно сдерживать себя от многоглаголония. Он становится непроизвольно молчащим. Это признаки обретения начальной и стихии. Сейчас, однако, речь о борьбе за словесное воздержание, о тех усилиях, которые нужно приложить к обузданию своего языка. Не всем это легко дается. Чтобы ребенку научиться говорить, нужно несколько лет, а для того, чтобы научиться молчать, часто не хватает целой жизни. Кто готов ко встрече с кем угодно, кроме самого себя, того молчание страшит. Кто обеспечен и не родив, того тишина лишает покоя. Но именно из тишины и безмолвия, из золота и серебра создают драгоценный сосуд молитвы. Ничто же так утворит сердце сокрушенной душу смиренную, «Яко же уединяйтеся в разуме и от всех молчании. Новоначальным весьма нужно оное иметь. И же хранит своя уста, соблюдает свою душу. Дерзлив же уст нами опорочит себя. Молчание собирает, многословие же расточает. Молчаливый есть много в разуме». Словоблудие не просто немощь, но грех — Святые отцы утверждали, что человек, сделавший из великого дара слово, развлечение для себя, похож на блудника. Как часто одно слово приносит беду. Недаром говорят, что язык наш – враг наш. Недаром и апостол Иаков утверждает, что язык – огонь. Он содержит целый мир неправды. Он – неудержимое зло, исполненное смертоносного яда. «Язык укротить никто из людей не может, это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда». Послание Иакова, глава 3, стих 8. «А того, кто навык не согрешать в словах, апостол называет человеком совершенным, могущим обуздать все тело». Велика наша личная ответственность за все произнесенное нами так как сила слова человеческого огромна. Ни одно слово, исходящее из уст, не теряется в пространстве бесследно. Оно всегда оставляет глубокий, неизгладимый след. Оно живет среди нас и действует на сердца наши, ибо в слове содержится великая духовная энергия или любви и добра, или богопротивного зла а энергия во всех своих видах никогда не теряется, не пропадает. Энергия духовная тоже никогда не исчезает бесследно. Она распространяется повсюду, действует на всех. Открыв Священное Писание, можно составить целую поэму или гимн, посвященный тайне безмолвия и подвигу Исихии, воспевающий красоту молчаливого духа, Первое послание Петра, глава 3, стих 4. Разумный человек молчит, ибо при многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Потому мудрые сберегают знания, но уста глупого близкая погибель. Всякий обуздывающий язык будет жить мирно, и ненавидящий болтливость уменьшит зло. Чтобы не согрешать мне языком моим, буду обуздывать уста мои. Хочешь ли видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым. Не торопись языком твоим и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом. Ведь Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немноги. Недаром голос глупого познается при множестве слов. Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, И да будет украшением вашим сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. И так всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова». Книга притчи Соломоновых, глава 10, стихи 14 и 19, глава 11, стих 12. Сирах, глава 19, стих 6, Псалом 33, стих 14, Псалом 38, стих 2, Псалом 140, стихи 3 и 4, Екклесиаст, глава 5, стихи 1 и 2, Первое послание Петра, глава 3, стихи 3, 4 и 10, Послание Иакова, глава 1, стих 19. Можно продолжить это словословие без молвия. Например, смотрите «Первая книга царств», глава 2, стих 3, книга Иова, глава 8, стих 2, глава 9, стих 20, глава 21, стих 5, глава 39, стих 34, Псалом 10, стих 14, Псалом 12, стих 22, Псалом 16, стих 1, Псалом 30, стих 19. Псалом 37, стих 14, Псалом 58, стих 13, Псалом 62, стих 12, Псалом 119, стих 2. Книга притчей Соломоновых, глава 13, стих 3, глава 17, стих 28, глава 21, стих 23. Екклесиаст, глава 10, стихи с 12 по 14. Сирах, глава 20, стихи с 6 по 8 и 28. Книга пророка Исаии, глава 59, стих 3. Книга пророка Михея, глава 7, стих 5. Послание Иакова, глава 1, стих 26. Брань за целомудрие начинается из падшего состояния, и преодолеть врага в прямом противодействии бывает трудно. Но вместо того, чтобы зажимать себе рот, можно трансформировать энергию страсти. Мудрые подвижники переносят многословие на духовное поприще, превращая его в непрестанную молитву, в призывание Всесвятого имени Господа нашего, и за свое благоразумие получают блаженство. Это те, кого называют «златоустами молчания». Простое молчание – это лишь внешнее хранение уст. Внутреннее же молчание – это и есть безмолвие, то есть удаление от молвы, суеты, многозаботливости. Молчащий устами может и мечтать, умом и сердцем предаваться заботам и всякой суете, а безмолвник, если и скажет слово, какое нужное, не перестанет быть безмолвником так как сердце его и жизнь его чужды суеты и много попечительности Невозможно уму безмолвствовать без безмолвия телесного. Это значит, что кто по жизни своей не удаляется от суетных занятий и забот, тот не может и ум свой заставить быть вне всяких сует. Чтобы правильно управлять языком, надо понимать, что добрые чувства молчаливы. Излияние через слова ищут более чувства эгоистические, чтобы высказать то, что льстит нашему самолюбию и что может выказать нас, как нам мнится, с лучшей стороны. В большинстве случаев причина многословия в горделивом самомнении. Многословие отворяет двери души, через кое тотчас выходит сердечная теплота благоговения. Многословие отвлекает внимание от самого себя, и тогда в неохраняемое сердце сразу же прокрадываются страстные сочувствия и пожелания. А посему возлюби молчание, умолкни и умолкни, сдружись с покаянием, которое без молчания состояться не может. Молчи, беспрестанно молчи, помни всегда присутствие Божие и имя Его. Ни с кем не вступай в разговор, но всячески блюдись осуждать много разговаривающих. Будь в всем случае глух и нем. Что бы о тебе ни говорили, все пропускай мимо ушей. Вообще проводящему внимательную жизнь не должно смотреть ни на что пристально и не слушать ничего с особенным тчанием, Но видеть, как бы не видя, и слышать мимоходно чтобы память и сила внимания были всегда свободными, чуждыми впечатлений мира, способными и готовыми к приятию впечатлений божественных. Воздержание языка настолько важно для взыскующего молитвы, что предваряет по своей значимости телесный пост. Первая дверь, вводящая в мысленный Иерусалим во внимание ума, Есть разумное молчание уст, хотя ум еще и не безмолвствует, а уже вторая мерное воздержание в пище. Нет ничего смутительнее многословия и зловреднее невоздержанного языка, и ничто столько не сильно расстраивать и истреблять богатство душевное. Ибо что каждый день созидаем в себе, то многословие снова разоряет, и что трудом собираем, то через языкобесие душа снова расточает. Насколько человек избегает разговоров, настолько возрастает помощь, получаемая в молитве. Безмолвие – великое дело. Находясь в безмолвии, человек тем самым уже молится, даже и не молясь, Безмолвие — это таинственная молитва, питающая душу подобно кожному дыханию, которое совсем неощутимо, но совершенно необходимо. Внешнее удаление от мира и безмолвие, сопряженное с рассудительным подвигом и непрестанной молитвой, очень быстро приводят к безмолвию внутреннему. Тогда обретается душевный мир, и внешнее беспокойство перестает тревожить человека, потому что в сущности на земле остается только его тело, а ум уже пребывает на небе. Настоящая глубокая молитва органически связана с безмолвием. Оно всегда полезнее слов. Но безмолвие не должно быть только внешним молчанием. Это внутреннее состояние души, а если это не так, то оно уже не безмолвие по Богу. Отсюда весь подвиг состоит в том, чтобы безмолвствовать внутренне, отречься от мятежей и волнения помыслов. Это и значит пребывать во внутреннем мире и тишине. Таким образом, исихия является противоположностью общительности. Безмолвствовать означает все оставить и заботиться об одной душе своей, поставив себя вне житейского попечения. Безмолвие – необходимое условие для вхождения в молитву созерцательную. Созерцание есть следствие истинного безмолвия. Только по умерении помыслов ум начинает созерцать тайны. Именно для божественного созерцания, для достижения высшего ведения, которое может быть обретено только в уединении, удалялись подвижники в пустыню. Высшее созерцание достигается только в безмолвии. Молчание есть матерь молитвы, а тайны Божии открываются молчаливым. Мудрый муж безмолвие хранит и поэтому следует закрывать душевные очи на все слышимое, видимое и желанное в мире сём, и глубоко молчать. Связывай язык твой, неистово стремящийся на прекословие, и семьдесят крат в день сражайся с сим мучителем. От многословия себе охрани, сиебо угошает от сердца умное движение». Прозибающая от Бога. Человек, имеющий дар рассуждения, всегда знает, когда говорить, а когда молчать. Он подражает Богу и в речах, и в молчании. Молчаливый человек и бесам страшен, поскольку неизвестны бесам сердечные тайны, достигших совершенства, если уста их безмолвны, а любящий многословие не избежит греха. «Уста пусть будут молчаливыми, и сердце осторожным. Будь молчалив на празднословие. Да будет ключом твоим страх Божий. Пусть он отворяет уста твои, он же и затворяет. Смотри, где нужно, говори, где нужно. Спрашивают — отвечай, не спрашивают — безмолвствуй, чтобы язык твой, подталкиваемый дерзким сердцем, не уязвил бы кого». Не в том состоит молчание, чтобы молчать устами, ибо один человек говорит тысячи слов полезных, и сие вменяется ему в молчание, а другой скажет одно праздное слово, и оно вменяется ему в попрание учений Спасителя. Гораздо полезнее молчать, нежели сказать что-либо с тщеславием. Попечение о хранении языка свидетельствует о том, что человек является умудренным в духовном делании, а невоспитанность языка является отсутствие внутренней добродетели. Многоглаголание же порождает уныние и сумасшествие «храни уста свои, дабы уважать ближнего своего». Строго блюди себя, чтобы великое борение и подвижничество твое всегда приводили к молчанию, и стремись по возможности ничего не изрекать. Если возникает необходимость сказать что-либо, то прежде испытай в себе, является ли эта нужда разумной, и есть ли на то воля Божия. Только после говори, ибо тогда твоя речь будет превыше молчания». Паче всего возлюби молчание. Кто любит собеседование со Христом, тот любит быть уединенным, а кто любит оставаться со многими, тот друг мира сего. Наблюдающий за языком своим, вовек не будет им окраден. Уста молчаливые истолковывают тайны Божии, а скорый на слова удаляется от Создателя Своего. Сколько человек удаляется от собеседования с людьми, столько же удостоивается дерзновенного собеседования с Богом умом своим. Молчаливый языком без труда возобладает над страстями. Это меч, умерщвляющий их. Молчаливый много восхваляется у Христа. Языком молчи, сердцем же славословь Бога. Храни себя от многоглаголания, ибо оно угошает в сердце мысленные движения, бывающие от Бога. Остерегайся бесед, потому что не во всякое время они полезны. В собраниях предпочитай молчание, потому что удерживает оно от многого вреда. В тот день, когда отверзишь уста свои и станешь говорить что на кого-либо, Считай себя мертвым для Бога и суетным во всех делах своих, хотя бы помысл побуждал тебя сказать, по видимости, нечто справедливое и назидательное. Если сохранишь язык свой, то от Бога дастся тебе, брат, благодать сердечного умиления. Если же преодолеет тебя язык твой, то поверь тому, что скажу тебе. Ты никак не возможешь избавиться от мрачения. Если не чисто у тебя сердце, пусть чисты будут хотя бы уста».